«Ладно!» — махнул рукой хорсир. «Как фреатрусы, хорошо то, что хорошо кончает!» Костоправ фыркнул, но промолчал и пошлить не стал. «Мы, кажется, покончали хорошо, только...» Аскел поморщился. «Займись ранеными, хрен тебе! Можешь начать с меня!» «Хрен тебе!» — буркнул лекарь. «Сначала ее!» Он кивнул на змейку. чувство привести надо!» «И знаешь что?» — Костоправ нахмурился. Молись своим богам, чтобы она не отравилась вашими мухоморами. «Фалькирии мухоморами не отравишь», — с улыбкой ответил Аскел, заметив, что змейка зашевелилась. Из-под плаща выскользнула голая нога. «Что за...» — стрепенулся Костоправ. Краем плаща он поспешно прикрыл ногу подруги. «Не смотреть никому! Зенки всем повоковыриваю к едре не фене!» «Запоздала вообще-то реакция», — подумал Виктор. Все, кто хотел, уже могли рассмотреть Змейку во всех подробностях. И все же он порадовался, что слез с груди в фалькирии, прежде чем очухался лекарь. Костоправ снова наморщил лоб, что-то вспоминая. — Слышь, Золотой, — неуверенно заговорил он. — Мне привиделась фигня такая, или Змейка правда голышом викингов гоняла? — Было дело, — подтвердил Виктор. Костоправ загнул длинную, сложно сочиненную матерную тираду. мыля с выразительным придыханием закончил лекарь. Стрелец-баба тем временем окончательно пришла в себя. От неловкого движения плащ снова соскользнул с перемазанной кровью груди. «Прикройся, бесстыдница!» — прошипел Костоправ. «Да пошел ты!» — огрызнулась змейка, поспешно натягивая, впрочем, на себя плащ и затравленно озираясь вокруг. Растрепанная коса заелозила по палубе. На лице стрелец-бабы читалась высшая степень омерзения. Наверное, ее тоже мутило сейчас не по-детски. «Фам принесут отечту», — пообещал Аскел. Какой-то викинг по его приказу достал из трюма ворох штанов и курток, не без опаски положил шмотки рядом с берсеркерами и поспешно отошел. «Рыл отверните», — просадила змейка. Под бдительным взглядом Костоправа отвернулись все, даже гребцы на веслах старательно смотрели в море. Змейка вылезла в мешковатые мужские штаны и куртку, а лекарь все никак не мог успокоиться. «Золотое, на что прямо так вот голиком толкалось в толпе мужиков?» — чуть не плакал Костоправ. «Знаешь, я думаю, мужикам было не до того, чтобы ее разглядывать», — попытался утешить лекаря Виктор. Тот только вздохнул. Да чтоб мы еще раз котловыми мухоморами баловались, да и не в жизнь, да пошло оно все. Идти оно все, судя по словам Костоправа, должно было далеко и надолго. Викинги дружно работали веслами, стараясь не смотреть, как тошнит змейку. А за бортом все тянулись и тянулись берегов фьорда, которая, казалось, никогда не закончится».